Глава 17 Пол наблюдал за журналистами, ожидающими начала пресс-конференции. Они напоминали ему рой мух, кружащих над грудой днющих фруктов, гудящих, расталкивающих друг друга, чтобы поближе подобраться к лакомому кусочку. Стоящая рядом с ним старший суперинтендант Фиона Райт сосредоточенно обшаривала взглядом толпу. «Ну что, готовы?» — спросила она его. Полли что-то невнятно пробурчал в ответ. Он все еще злился на начальницу за то, что она освободила Дэймона Оберлина. Вид этого самодовольного поганца, выходящего из отдела, испортил ему настроение почище круассана четырехдневной давности, которую он поспешно заглотил чуть раньше. «Все еще переживаете из-за того, что мы отпустили Дэймона Оберлина? Так ведь?» упрямить свои эдакии. Пол ничего не ответил. По правде говоря, он знал, что у него недостаточно оснований, чтобы и дальше задерживать демона И все же, приехав с утра в отдел и обнаружив, что Фиона отпустила его, он был совсем не в восторге. «Вы же в курсе, что улик явно недостаточно, чтобы предъявить ему обвинение», — продолжал Фиона. «В любом случае он принес бы больше вреда, чем пользы, находясь там, когда вся эта публика шныряет повсюду». Она обвела руку и комнату, полную журналистов. «Поверьте, уже через минуту вы будете мне только благодарны». «Кстати», — она посмотрела на часы, — «давайте-ка поскорей со всем этим разделаемся, чтобы мы могли вернуться к тому, что у нас получается лучше всего, к расследованию». Оба вышли навстречу плыханию фотовспышек и воплям репортеров. Феоне не сразу удалось пробраться на свое место — Мама Пола назвала бы её «щедроскройной». Настолько щедро, что для подобных случаев у неё имелось своё собственное кресло. Когда они, наконец, уселись, в помещении воцарилась тишина. «Добрый день!» — начала Фиона, и потому как её зычный голос разнёсся по комнате, было ясно, откуда у неё такая любовь к любительским театральным постановкам. «Я старший суперинтендант Фиона Райт. Это детектив, ведущий дело». Старший инспектор Пол Трасс. Как все вы знаете, в настоящее время мы расследуем трагическую гибель четырех жителей деревни Гринсенд. Назову их поименно. Саймон Тейлор, Тим Холмс, Майкл Риган и Бенджамин Оберлин. В это трудное время мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Она на миг умолкла, обводя собравшихся скорбным взглядом. «Мы хорошо понимаем, что произошедшее вызывает у всего Гринсенда серьезное беспокойство, и хотим заверить жителей деревни, что делаем все возможное, чтобы быстро и эффективно раскрыть эти преступления. Мы просим вас и дальше поддерживать наши усилия и проявить терпение, поскольку мы неустанно работаем над тем, чтобы эта прискорбная глава в истории деревни — наконец, осталась позади. Всю эту преамбулу Пол предоставил ей. Фиона хорошо умела обращаться с толпой. «Мы настоятельно призываем всех, кто может располагать информацией об этих убийствах», продолжала старший суперинтендант, «сколь бы незначительной она ни казалась, немедленно связаться с полицией по нашей горячей линии». Фиона указала на телефонный номер, появившийся на большом экране у нее за спиной. Ваше сотрудничество жизненно важно для того, чтобы помочь нам привлечь к ответственности человека, совершившего эти преступления, и обеспечить безопасность этого сплоченного сельского сообщества. И она повернулась к полу. А теперь старший детектив-инспектор Трасс даст вам основное представление касательно того, что нам известно на данный момент, после чего мы сможем ответить на несколько вопросов. Подавив желание начать с, откровенно говоря, все это полная жопа, Олл вкратце поделился некоторыми подробностями того, что удалось обнаружить на местах преступлений, закончив словами «Хочу подтвердить, у нас есть все основания полагать, что эти гнусные преступления связаны между собой, и в настоящее время мы отрабатываем сразу несколько версий», тесно сотрудничая с местными жителями и предприятиями, чтобы собрать важную информацию, которая способна помочь нам в этом расследовании. Вопросы? Вопросы посыпались один за другим. Репортеры прикрикивали друг друга, чтобы их услышали. Сотрудница по связям со СМИ, которая заранее проинструктировала Пола перед пресс-конференцией, по очереди указывала на каждого из журналистов. «Джимми Файм из САН!» представился мужчина средних лет с круглым лицом и залысинами. «Не могли бы вы как-то прокомментировать слухи о том, что родной брат одного из убитых, Дэймон Оберлин, вчера поздно вечером был принудительно доставлен на допрос по делу об этих убийствах?» Пол постарался не закатить глаза. Он знал, что Дэймон будет первой темой, которую тут поднимут. Вообще-то он был готов поспорить, что именно этот вопрос задал бы любой журналист в зале, если бы его выбрали первым. «Будучи ключевым свидетелем последних часов жизни своего брата Бенджамина Оберлина, — ответил Пол, — он помогал нам в нашем расследовании. Джимми бросил на Пола циничный взгляд. — Он все еще помогает вам в расследовании, сидя за решеткой, детектив Трасс?» «Я понятия не имею, где сейчас находится Дэймон Оберлин, но только не за решеткой», ответил Пол, поймав самодовольный взгляд Фионы, получивший подтверждение своей правоты. Журналист нахмурился, явно недовольный тем, что маленькая сенсация, на которую он так рассчитывал, уплыла у него из-под носа. «Следующий», — призвал Пол, желая поскорее со всем этим покончить. На него повалились новые вопросы, на большинство из которых он при всём желании не смог бы ответить. Каков предполагаемый мотив этих убийств? Можете ли вы сообщить какие-либо подробности касательно способа, которым были совершены эти убийства? Использовалось ли какое-нибудь оружие или особые методы? дошли ли вы какие-то улики, которые могли бы помочь установить личность убийцы? Есть ли какие-либо указания на серийного убийцу или криминальные разборки? Имеются ли какие-то новые сведения касательно хронологии событий, приведших к этим убийствам? Не появился ли какой-нибудь новый свидетель, способный прояснить произошедшее? Под градом подобных вопросов Пол еще сильнее ощутил, каким тяжелым бременем навалилось на него это расследование. Это заставило его осознать, насколько вопросов у него до сих пор нет ответов. Так что чем скорее он сможет вернуться к расследованию, тем лучше». И когда представители широко известных изданий и телеканалов исчерпали свои требования, Пол уже начал вставать сытый по горло общением с этими акулами пера и телекамерами. Но Фиона дернула его за рукав, заставив опуститься на место, а пресс-секретарь указала на какую-то девицу с ярко окрашенными волосами и в джинсовых шортах. Как, черт возьми, она сюда вообще попала? И как прикажете воспринимать этот жуткий цвет волос как приманку для миллениалов? «Да, слушаю вас», — произнес он со вздохом. Девица протянула ему большой микрофон, лампочка записи, на котором то загоралась, то гасла. «Хизерфала из подкаста «Препарируем темные делишки», — гордо отрекомендовалась она. Пол заметил, как Фиона поджала губы. так черт возьми, сюда пробралась блогерша?» — прошипела она себя под нос. Вот что происходит, когда вы нанимаете малолеток», — босс прошептал в ответ Пол, поглядывая на молоденькую сотрудницу по связям с прессой. «Во-первых, я хочу поблагодарить вас за все ваши усилия по розыску паутинного убийцы», — продолжала девица с синими волосами. Пол приглянулся с фионы, «Что это еще за паутинный убийца?» «Вы в курсе, что местный житель по имени Эйб Эббот состоял в интимных отношениях с Бенджамином Оберлином?» Пол попытался скрыть свое изумление. Сын реки Эббота? Он ничего не слышал об этом. Остальные репортеры тоже явно были не в курсе, поскольку обменялись удивленными взглядами. Фиона смотрела прямо перед собой, но потому как она сжимала свои мясистые ладони, Пол понял, что ей хочется по обыкновению стукнуть кулаком по столу и вопросить, почему, черт возьми, подведомственная ей команда до сих пор этого не знает. «Как я уже сказал...» осторожно ответил Пол. «Мы отрабатываем абсолютно все версии по этому делу и обязательно используем любую полученную информацию. А сейчас, я думаю, вопросов достаточно. У нас еще много работы». Выйдя из зала вместе с Фионой, Пол направился к молоденькой сотруднице по связям с общественностью. «Попросите эту подкастершу немного задержаться, хорошо? Только незаметно», — попросил он ее «И в следующий раз, Элла, посоветуйся со мной, прежде чем приглашать подобную публику из интернета», — ревкнула Фиона. Щеки у девушки покраснели. Фиона повернулась к полу. «Дайте мне знать, что она скажет. Будем надеяться, что все это чушь собачья, иначе...» «Вы погоните меня поганой метлой до самого Инвернеса?» — закончил за нее пол. «Инвернес — город в Шотландии, расположенный на противоположной стороне Великобритании от места действия Романа». «Хорошо, я понял». Когда зал опустел, Хизер осталась стоять возле своего стула, и как только Пол подошел к ней, сунул ему поднос нос микрофон. Он отвел его в сторону и отрезал. «Не под запись». Вздохнув, она опустила микрофон. «Хорошо». «Не могли бы вы сообщить мне, какие у вас есть основания полагать, что у Эйба Эббета был интим с Бенджамином Оберлином?» Девица скрестила руки на груди и улыбнулась. «А мне-то что за это будет?» «Простите. В смысле, могу я рассчитывать на эксклюзивное интервью с вами в обмен на некоторые эксклюзивные сведения от меня?» Пол почувствовал, что у него повышается кровяное давление. «Мисс Фалла, это очень серьезное дело». Я не буду давать вам интервью». Хизер пожал плечами. Это явно не произвело на нее особого впечатления. «Хорошо. Тогда как насчет просто кое-какой информации?» Пол на секунду задумался. «Да, я могу вам кое-что предложить». Глаза у нее загорелись. «И что же?» Он подался поближе и понизил голос. «Гарантию того, что вас не арестуют за сокрытие сведений, представляющих интерес для следствия. Вы ведь в курсе, что это уголовное преступление, верно?» «Не разыгрывайте меня, детектив», — отозвалась Хизер со скучающим вздохом. «Никто меня не арестует». «Тогда вам просто придется подождать, пока я не опубликую эти сведения в своем подкасте». «О, конечно, я вполне могу денек подождать», — протянул «Пол». а заодно навестить родственников убитых и предупредить их, что им тоже придется подождать денек. Хорошо? К примеру, темилетнюю дочку Майкла Ригана, которая вчера обнимала плюшевого панду, точно такого же, как ваш рюкзачок, и плакала, зовя своего папу. Тут он маленько приврал. Малютка держала в руках куклу Барби. Но Полу требовалось что-то, что заставило бы эту девицу остановиться и задуматься, увидеть, Во всем этом не просто сюжет для своего подкаста. Это вроде возымело действие, и хизар заморгала, не зная, что ответить. «Послушайте», — более мягко произнес Пол, «мы по уши увязли в важном расследовании и не можем позволить себе играть во всякие игры. Так что выкладывайте». «Хорошо. На сей раз я предоставлю вам информацию бесплатно. Но только потому, что вы очень любезно об этом попросили». Она достала из кармана телефон и прокрутила какие-то записи на экране. Все началось вот с этого комментария. На экране было открыто видео Эйба Эббота на ТикТоке. Ткнув в комментарии, Хизер указал на запись пользователя по имени Джомайо Джи Эс, Недельной давности. «Мне нравится, как ты обращаешься со своим пауком. Ты столь же ласков со своим шикарным новым любовником». Пол нахмурился. «Шикарным новым любовником». «Откройте профиль этого Чомайо», — попросил он. Кизер выполнил его просьбу, и оба прочли. «Хранительница древних тайн, экофеминистка и защитница крылатых диковин. срывая покровы тайны с царства бабочек их потайного могущественного влияния на женское начало». Полу даже не потребовалось смотреть на фото профиля. Основательно заретушировано изображение седовласой женщины на шестом десятке. Это была Эми Кровизо, бабочкиная ведьма. Так что теперь, судя по всему, предстояло допросить сразу двоих, Эйба Эббота и Эми Кровизо. «Ладно, на этом закончим», — произнес Пол, игнорируя бурные протесты под кастершей, и, выйдя из конференц-зала, направился в штабную комнату, где обнаружил несколько своих подчиненных, собравшихся перед телевизором. «Полагаю, вы все это видели?» — спросил он. Те кивнули. «Сельма, Дино, ступайте, пообщайтесь с Эмми Кровизо». «Оэс!» — крикнул Пол своему верному сержанту. «А мы с тобой сейчас навестим Эйба Эббота».